Битва богов Известие об удачной атаке коалиции настигло группу Алешина, когда тот направлялся к своему персональному десантному модулю, на ходу затягивая ремни на скафандре. Подготовка к миссии по уничтожению синхронизатора прошла в лихорадочном темпе, но все бойцы прекрасно знали, что в бою невозможно все предвидеть, и всегда существует элемент удачи. Храму сильно досталось во время атаки, но светилище и главная крепость Сенсов по-прежнему функционировала, и в данную минуту находилась в самом эпицентре сражения, зависнув над тем местом, где на земле находилась цель всей их миссии. Зумаки поначалу ни в какую не желал отпускать человека, придумывая бесконечные причины, пока лёша не потерял терпение. «Слушай, дружище, я очень ценю твою заботу обо мне. Серьезно, для меня честь быть твоим учеником и другом, но это мои похороны, и мне решать, где и как кинуть кости» так что давай ты будешь выполнять свое предназначение, а я свое. И вообще я везучий. Если высшим силам будет угодно, мы вернемся со щитом, а не на щите. Правда, Белл?» «Это мы еще поглядим, кого сегодня будут хранить», — ворчливо проскрепела за его спиной Абилот, но послушно умолкла, когда перехватила недовольный взгляд Алешина. «Тогда хоть возьми взвод моей личной охраны», — сделал последнюю попытку Зумаки, жестом подзывая группу менталов. «Это дюжина, лучшие мои воины! Они будут за вами двумя приглядывать и помогут в трудную минуту!» «Спасибо за заботу, это очень трогательно, но у меня уже есть надёжная охрана, и она стоит десятерых менталов!» Алёшин с улыбкой кивнул на спутницу и быстро надел шлем. Абелот наигранно обиделась и с жуткой гримасой проворчала. «Двух десятков мальчик, двух! Не жадничай! Да и другим хоть слегка прикоснуться к лучам славы!» Алёшин согласно кивнул, невольно улыбнувшись наблюдая за своей напарницей. Во, слыхали? У жрицы природная склонность к насилию, но врать при этом она не умеет. Мои новые способности требуют испытания в бою, и будет лучше, если никого при этом случайно не зашибу. Обилот привычен к таким фокусам. Достаточно живучие, чтобы не бояться стоять рядом со мной и при этом пережить мои ошибки. В общем, спасибо, но я отклоняю ваше предложение. Лучше расчистите нам небо, чтобы все добрались до поверхности в полной сохранности. «Если увидите Джина, передайте, корабль должен быть наготове». «Можно я сам ему это передам?» Стоявший в проеме дверей Джин с ухмылкой поднял руку, привлекая к себе внимание. «Если вы думаете, полковник Паркер, что я вас снова отпущу одного, как в прошлый раз в системе Лимба, то вы глубоко заблуждаетесь. Я отправлюсь с вами, а то отпустишь вас одного, гарантированно грохнут». «Можно я откушу голову этому нахальному мальчишке?» с надеждой попросила абилот а потом, склонившись к уху Алёшина, быстро зашептала. «Ты же всё время повторяешь, что мы сами с усами и в тельняшках, и нам никто не нужен. У нас двоих больше шансов проскочить незаметно, чем тащить за собой длинный хвост из твоих друзей и единомышленников». Алёшин размышлял лишь миг, прежде чем принять решение, игнорируя сопение Абелот. «Ты в отряде, Джин. Твоей главной и основной задачей внизу будет поиск и контакт с группой Квора Сарана и Гефа». Я слышал, их здорово потрепали, из-за чего они были вынуждены отступить, но это личная просьба командора Новака, а не моя. Он волнуется за судьбу своей жены, а заодно тебе предстоит выяснить, куда подевался неуловимый Стим, которого не могут найти». Гэб сообщил в радиограмме, что с в последний раз видели недалеко от Милана, так что, возможно, он ещё где-то там прячется. «Найди этого непоседу», использовав для этого его маячок, встроенный в одежду. отследи и доставь в безопасное место». Я и менталы постараемся высадиться прямо на синхронизатор и проникнуть внутрь. Сейчас это в приоритете. Хорошо, я найду Стима и тут же приду на помощь. Джин протянул руку. На удачу. Я уже однажды потерял вас, мой ворчливый друг, и больше не желаю. Не дайте себя убить снова. Ты тоже побереги себя, дружище. Алёшин крепко и с теплотой пожал протянутую сухую ладонь и быстро направился в грузовой отсек, где полным ходом шла погрузка десанта. «К чему все эти детские сантименты? Мальчишка, без сомнения, талантлив, но зачем было брать его с собой? В моем видении будущего он может стать причиной нашей гибели». «Абилот, когда ты наконец признаешь, что видение будущего еще не означает, что оно непременно сбудется? Благодаря тебе я очень информативно пообщался с Покровом, который доступно объяснил причины этой вечной войны с энтропией. Это мне очень много дало для понимания сути вселенских процессов». Но если Покров прав, и именно я тот сангдияж, которых давно нет, у меня чуть больше везения, чем у рядового человека. Зайсим, хватит ворчать и прочитать. Иногда ты, ей-богу, напоминаешь мне мою бывшую жену. Она тоже, как и ты, шагу не давала мне ступить без длинных напутствий. Расслабься. Еще раз напомни, что мы ищем. Забравшись внутрь тесноватого двухместного десантного модуля, Алешин пристегнулся противоперегрузочными ремнями. Откинувшись на спинку кресла, с иронией принялся наблюдать за тем, как Абилот, путаясь в ремнях, пыталась последовать его примеру. Жрица Датамира ни в какую не пожелала надевать боевой экзокомплект, мотивируя это тем, что в случае нужды не сможет трансформировать свое тело. Поэтому максимум, что удалось так, это убедить ее надеть легкий инженерный скафандр, плотно обтянувший ее фигуру. Теперь Абилот внешне стала вполне себе милой, если, конечно, не улыбка от уха до уха. Сверкающие рядом острых зубов. Алешина сам не знал, зачем взял ее с собой. Возможно, за последнюю неделю так привык к ее компании, что перестал воспринимать ее как смертельную угрозу. Он догадывался о мучившем ее многодневном голоде, но надеялся, что разум все же возьмет верх над инстинктом, и обелот не сорвется именно сейчас. Оставлять ее одну, такую вспыльчивую и подозрительную в среде сенсов, было даже еще более неудачной идеей, чем тащить с собой и потому он решил рискнуть и еще раз довериться своему чутью, которое обычно никогда не обманывала. Взвылетели на тревоги. Откачка воздуха из отсека завершилась. Створки шлюза ожили и медленно поползли в стороны, открыв доступ к ярко освещенной шлюзовой камере, за которой в космосе кипело жаркое сражение. Сразу десантировать пять тысяч бойцов за один раз Зумаки не решился. Первыми в бой бросят разведывательный отряд в количестве трехсот менталов на тридцати шатлах Им предстояло преодолеть систему ПВО мятежников и благополучно приземлиться на планете, чтобы захватить плацдарм для второй волны. Вскоре был дан приказ на старт, и модуль, мягко вздрогнув, отделился от храма. Набирая скорость, в свободном падении он стал активно маневрировать и отстреливать ложные цели, прежде чем по обеим его бортам расцвели языки от разорвавшихся ракет и боеприпасов с радиоподрывом. Огибая многокилометровые корпуса горящих крейсеров и линкоров, Как людских, так и селестийских, юркие проворные шаттлы и десантные модули находились под защитой ментального купола, делавшего их совершенно невидимыми для всех существующих видов радаров и сканеров. К сожалению, у селестийцев нашелся способ зафиксировать слабые энергетические сигнатуры. Проникая из нашего мира в измерение покрова, а потом обратно, тахионы нащупывали предметы, которые пребывали одновременно в двух состояниях, фиксируя это на боевых радарах. Отслеживать приблизительное местоположение цели было мало, еще нужно знать, куда она двигается. И вот тут радары с этим не справлялись. Средства ПВО «Селестийцев» мазали мимо цели, а их перспективные зенитные ракеты с нанитами в качестве боевой части покрывали лишь небольшую часть неба над омегасинхронизатором. синхронизатором Лишь один из тридцати шаттлов-менталов неудачно влетел в облако нанитов, которые тут же его облепили со всех сторон и разобрали на атомы менее чем за минуту. Весь экипаж шаттла погиб. Алёшину не нужно было управлять десантным модулем лично. Всю работу за него проделал боевой тактический разум, разработанный на основе ментальных технологий сенсов. Мысленно объединяясь в невидимую сеть, менталы создавали кластеры — боевые единицы, позволявшие управлять кораблями и беспилотными средствами. Рассчитывая наиболее вероятные места подрыва ракет или пролета энергоразряда, модуль молниеносно менял траекторию. Абелот ругалась, словно портовый грузчик, проклиная небеса, отчего у Алёшина уши иногда были готовы свернуться в трубочку, и командир постоянно морщил лицо, услышав очередное грозное, но не совсем понятное проклятие в адрес защитников синхронизатора. Утомившись метаться в кресле, Абелот немного успокоилась, но поток ругательства из её уст лишь усилился, когда прямо по курсу разорвалась ракета, осыпав их модуль облаком осколков. К счастью, это была обычная зенитная ракета без нанитов. Иначе они двое давно были бы покойниками. Пока что им здорово везло, тогда как три сопровождавших их шаттла были подбиты. Внезапно включились тормозные двигатели. Загудел, завибрировал инерционный генератор поля. Затем последовал чудовищный толчок. Когда модуль пробурил блестящую стену синхронизатора и застрял где-то внутри него, на трехтысячном уровне. Шаттлы сопровождения разом врезались в стену синхронизатора используя для этого плазменный наконечник у носовой части. Он буквально прожигал и размягчал металл, делая его податливым и хрупким, словно пластилин. У двух шаттлов не сработали носовые дефлекторы, и десантные суденушки попросту взорвались при ударе о синхронизатор, расплющившись о толстую броню, не оставив на ее твердой поверхности даже вмятину. Поспешно выбравшись из шаттла, Алёшин и Обелот с опаской подошли к оплавленным краям внешней оболочки стены. И выглянули наружу. Сквозь разрывы низкой облачности были видны мелькающие тут и там истребители защитников, гоняющиеся по небу за стремительными, словно молнии десантными модулями и шаттлами. С высоты почти трех с половиной тысяч метров было не видно, что творилось на земле у подножия синхронизатора, но отчетливо видны сотни черных столбов дыма и очаги пламени. Наземные отряды отчаянно пытались пробиться внутрь Золотой Горы, где их уже дожидались многочисленные отряды телесицев и визионеров. Алёшин уже собрался уходить, когда прямо под ним полыхнул ослепительный шар атомного взрыва, отчего его шлем молниеносно активировал затемняющие фильтры, чтобы глаза человека не ослепли. Грибообразный взрыв ещё только поднимался на высоту двух тысяч метров, а Алёшин уже убегал прочь от проёма, спеша найти укрытие. Скафандр сигнализировал об облучении, которое он успел схватить при вспышке, но тут же зажужжала медицинская аптечка на поясе, и Алёшин ощутил три болезненных укола в район поясницы. Вероятно, это были препараты от лучевой болезни, или же что-то вроде того. Наверное, атакующие солдаты под командованием Кворы отчаялись пробиться внутрь, раз решили использовать тактическую боеголовку для того, чтобы расчистить путь перед собой, а заодно проделать дыру в синхронизаторе. Хотя, учитывая обстоятельства, у людей оставалось не так много времени, прежде чем солнце коллапсирует в червя, и тут уже было не до перестраховок. Сняв с плеча штурмовой импульсный автомат, Алёшин скупо загнал в него энергоячейку, после чего снял с предохранителя. Активировав кинетический щит своего экзокомплекта, обернулся кабелот, который чего-то напряженно ожидала, не спуская с него светящихся глаз. Вспомнив, Алёшин чертыхнулся и снова, закинув оружие за спину, медленно подошёл к ней вплотную. Помощившись, нехотя обнял её за талию, закрыл глаза и тщательно сосредоточился на собственных ощущениях. Выждав нужный момент, высвободил мощный импульс энергии, пролетевший по всему телу со скоростью молнии. Мик и они оба растворились в воздухе с тихим хлопком, оставив после себя конусы молний, дымящиеся на полу след и едкий запах озона. Стим, потея от страха и с дрожью в коленках, продолжал играть со смертью в кошки-мышки, изображая из себя техника. Когда визионеры и целистийцы отворачивались, или он оказывался вне поля их зрения. Коварный Соларианец незаметно подбрасывал свой планшет на главный пульт управления, после чего происходил сбой ra 9 и луч синхронизатора снова отключался. Тут же включались сирены тревоги, и все начинали бегать по комнате, как умалишенные, ища причину сбоя, которая всех порядком вымотала и утомила. В тысячный раз, сканируя систему на наличие проблем, смертельно уставшие техники спешили это сделать до того, как в комнату заглянет один из грозных полимархов. В этот момент Стим снова незаметно убирал планшет с пульта, и система снова приходила в порядок. Затем, после небольшого теста и подготовительных мероприятий, техники по новой запускали излучатель, и через какое-то время ошибка под номером r 9 вновь повторялась. Никто не мог понять, что происходит, и что это за проклятая ошибка, то и дело появляющаяся на экране. Согласно выводам технической комиссии, система, излучатель и синхронизатор в целом были в полном порядке поломок или дефектных модулей до сих пор не обнаружено, системные вирусы отсутствуют. Тогда в чём же дело? Никто не знал. В какой-то момент Стим так увлёкся этой игрой, что утратил бдительность и не заметил, как в комнату зашёл сильно хромая полимарх Варгас. Грубо оттолкнув Соларианца со своего пути, Варгас наступил ногой на выпавший из рук Стима планшет, раздавив пластик металлической ступнёй. Подойдя к пульту, с которого производилось наблюдение за всеми сотрудниками, стал быстро просматривать записи не слушая своего ближайшего помощника полимарха Орсипа, который пытался оправдаться за нестабильную работу синхронизатора. Варгас жестом заставил его замолчать, продолжая молча просматривать записи с камер. Стим, предчувствуя беду, стал медленно пятиться спиной назад, беспомощно ища место, где можно было бы спрятаться. Поздно. «Так, кажется, я нащупал причину всей этой суматохи. Среди вас завелась крыса!» Варгас медленно обвел глазами комнату, пока не наткнулся взглядом на сжавшуюся в страхе тщедушную фигурку Стима Таггарта, уже собравшегося улизнуть из комнаты. «Ты! Чем это ты все это время занимался, мелкая блоха? Пойди сюда! Стоять! Взять крысеныша! Но не убивать!» Стим, почти теряя сознание от животного ужаса, схватил первое, что попалось под руку, и, не глядя, швырнул в Варгаса, давая дёру к выходу и далее в пустой коридор. Этим удачно подвернувшимся под руку предметом оказалась очень горячая кружка с кофе. Пролетев метров пять, она чуть не угодила в обезображенное лицо Варгаса, затем удачно попала в распределительный щиток. Жидкость закоротила электронику, произошло короткое замыкание в электроцепи. Мгновенно на всем этаже погас свет, погрузив всех в кромешную тьму. Резервный источник включился лишь минуту спустя, но к тому времени от стиму уже и след простыл. Найдите, схватите эту мелюзгу!» раздался за спиной Стима яростного пульваркоса. Ничего не видя перед собой и расталкивая техников с дороги, испуганный солрянец что есть дух уломился, куда глаза глядят, стараясь убирать такие места, где массивная фигура полимарха не сможет протиснуться и последовать за ним. Инженерные лазы, узкие проходы, просто заставленные громоздким оборудованием коридоры, похожие на лабиринт, все для этого годилось никогда еще стиму не было так страшно как в тот момент когда его глаза встретились с кроваво алыми зрачками Селестиала, и он понял как выглядит его смерть организованная погоня очень быстро запуталась и потеряла его из виду что дало Стиму немного времени прежде чем вездесущая система охраны найдет его и укажет преследователям поверни направо и через двадцать пять шагов будет металлический шкаф для инструментов там можно на время спрятаться внезапно ожил его наручный коммуникатор что вы кто Стим даже опешил. А потом его пронзила догадка. «Эра-9?» «Он самый», — бесстрастно ответил коммуникатор. «Пожалуйста, поспеши. Все вопросы потом. Тебя почти нагнали. Иди к дверям и не волнуйся, я контролирую электронный замок». Стим забежал в соседнюю комнату, и за ним тут же защелкнулась на запор тяжелые бронированная дверь. И очень вовремя, потому что у дверей появился отряд визионеров. Следуя указаниям навигатора, Стим легко нашел нужную комнату, где и спрятался в шкафу, слыша за стеной крики охраны и хрип работающих радиостанций. «Замри и не дыши», предупредил коммуникатор, после чего умолк. В комнату заглянул охранник, посветив по углам фонарем, тут же ушел. Когда Стим решил, что опасность миновала и пора выходить, в комнату зашли сразу трое визионеров. Включив свет, медленно обошли все помещение, открывая двери шкафов. Не дойдя до Стима всего пару шагов, они напряженно застыли, когда их рация ожила и захрипела. «Говорит Центральная! Второй пост! Саботажник замечен тремя уровнями ниже, у Северного склада! Приказ главного! Немедленно организовать преследование! Всем постам!» Быстро переглянувшись, визионеры кинулись к выходу, и через миг звук их шагов растворился за дверью. Когда Стим был готов выйти из душного металлического шкафа, где его начали мучить приступы клаустрофобии, В комнату внезапно снова забежал визионер и запоздало выключил свет, отчего у Стима от страха чуть не случился сердечный приступ. «Теперь можешь выйти. Опасность миновала», — прошептал информер. Но Стим все еще колебался. «Секьюрити выдвинулись в соседний сектор. Не бойся. Тебе пора двигаться дальше». «Это ты их отвлек?» «Подтверждаю. В противном случае они могли тебя найти». «Но как ты это делаешь?» «Отсылаешь сообщение с командного пункта, открываешь двери, вмешиваешься в работу синхронизатора. Это волшебство? А планшет? Его ведь уничтожили?» «Я загрузил себя в сеть передачи данных и могу ограниченно управлять этим местом. Вывести из строя синхронизатор я не могу, как и остановить его работу. Но я знаю, что для этого нужно сделать. На вершине этой пирамиды находится конический излучатель, работающий на тибан-лептонных изотопах». Именно это излучение позволяет синхронизировать звезды, открывая многомерный портал для появления червя. Но этот вид энергии крайне нестабильный, и появляется квинтэссенцией энтропии в чистом виде. Для того, чтобы эту энергию стабилизировать и использовать для облучения местной звезды, требуется особый преобразователь в виде очень длинного стержня из особого вида кварца, высотой в 10 километров и радиусом с 2,5. Кварцевый цилиндр – одно из величайших технологических достижений Империи Селесты. В нем сосредоточены квинтиллионы квантовых транзисторов-преобразователей, выполняющих операции 10 в 27 степени. Это сердце и основа всего синхронизатора. Такой стержень находится прямо под нами, уходя корнями глубоко вниз. Весь этот сверхсложный наземный комплекс является своего рода наконечником на вершине основной установки, находящейся глубоко под поверхностью Земли. Уничтожить сам сердечник очень сложно. Он создан из материалов, которые легко переживут даже большой взрыв Вселенной. Единственный наш шанс — вывести и строить тибан-лептонный преобразователь. Без него синхронизация станет невозможна. Но есть нюанс. Преобразователь чрезвычайно опасен для любого живого организма. Просто так подойти к нему и сломать не получится. Более того, если преобразователь неправильно отключить, возникнет побочное хронополе, где время течет в обратную сторону. Это уничтожит все живое в радиусе тысячи километров. У меня мало данных по этим технологиям. Возможно, взрыв будет сильнее и уничтожит всю планету. А может, и вовсе ничего не произойдет. В любом случае, проверять эту гипотезу мы не станем. Ты предлагаешь мне заняться вещами, которые в перспективе могут привести к гибели всей Земли? Стим ощутил, как душа от страха уходит в пятки. И не проси. Я... я не могу взять на себя такую ответственность. Это невозможно. Я в этом даже не разбираюсь. «Да ты пойми, я могу починить простенькую радиостанцию или лампочку в комнате заменить, но такое...» «Тебе не надо в это вникать, ты нужен совсем для другого». «Тогда для чего?» «Да у меня сейчас так поджилки трясутся, что аж дыхание перехватывает». «Подойди к стене и открой дверцу, после чего забирайся внутрь», — бесстрастно приказал коммуникатор. «Поспеши, мы и так здесь задержались слишком долго». Выполнив просьбу, Стим с опаской засунул голову в восьму проема откуда тянуло горячим воздухом. Вздохнув поглубже, он оттолкнулся от пола ногами, после чего стремительно полетел вниз по вертикальной шахте, с шорохом скользя по гладким стенам, сжимающим плечи. Этот полет в полную неизвестности закончился лишь через пять минут, когда ноги сларианца погрузились глубоко в гору каких-то тряпок. Это была огромная прачечная, где работали без отдыха одни роботы. Всюду громоздились кучи грязного белья и спецодежды. Клубы горячего пара закрывали пространство от зорких глаз камер. Запах тут стоял еще тот, но в целом терпимо. Бегом преодолевая один огромный зал за другим, из туманной дымки пара сформировался длинный пустой коридор, закончившийся грузовым лифтом. На нем Стим и спустился на четырехтысячный уровень, где тут же очутился в самой гуще сражения между визионерами и солдатами Альянса. Командовал визионерами уже знакомый полимарх Орсип, помощник и правая рука Варгаса. Дела у солдат Альянса складывались так себе. Их активно теснили обратно к пролому в стене, сквозь который они внутрь и проникли. Каждую минуту на помощь Корсепу приходили свежие подкрепления, тогда как люди отчаялись, что им кто-то поможет. «Сиди здесь и помалкивай», — строго предупредил коммуникатор. «Даже не вздумай вмешиваться. Помощь уже в пути, а ты свою работу уже выполнил. Понял? Не двигайся». Стим ничего не понял из сказанного, но остался на месте, стуча зубами. Раз ему приказали сидеть и не двигаться, он это и собирался сделать, хоть руки и чесались помочь. Когда десант оттеснили от проема и стали загонять в тупиковый коридор, в пролом стены влетел малый космический корабль, очень удачно расширивший скошенную носом дыру в стене. Корабль был немаленький, метров пятьдесят в длину и почти двадцать в высоту. На его борту была намалевана прекрасная античная дева с виноградной лозой в руках, под которой было выведено гордое имя Каталина. Стим не поверил глазам, когда по отвалившемуся пандусу, горхача ботинками, спустился Джин Райек в сопровождении солдат в броне песочного цвета. Это были менталы магистра магистр Зумаки, которые очень быстро и обратили визионеров в бегство, проецируя перед собой волны ужаса и боли. Менталы не сразу заметили Стима, а лишь тогда, когда услышали его вопли ужаса, стоило Солианцу попасть в поле действия их излучения. «Стим! Святые угодники! Отставить огонь!» «Хвала небесам! Я думал, мне придется ради твоих поисков перетряхнуть весь этот муравейник!» к дрожавшему от страха Соларианцу подбежал Джин, делая жестоменталом, чтобы те остановились. «Ничего, парень, сейчас тебя отпустят. Эти волны парализуют волю к сопротивлению и нагоняют жути, но по своей сути безвредные и неопасные. На вот, хлебни для храбрости!» Джин быстро достал из своего кармана плоскую фляжку с бренди и чуть ли не силой влил содержимое в Соларианца сквозь тиснутые зубы. Лицо Стима стало белым, потом розовым, ну а уже через минуту красным, когда его отпустил, и он стал кашлять и трясти головой. «Что это за гадость, Джин? Никогда не пил ничего хуже!» Стим стал смешно плеваться, вызвав улыбку на лицах менталов, окруживших их. «Ты моей смерть хочешь?» «Совсем другое дело, Шкет. Рассказывай, как ты здесь очутился. Я облетел всю местность над Миланом» покружил над альпийскими горами, прежде чем мои люди уловили твой слабый ментальный след, который шёл от чего-то из-под земли. Ты можешь это объяснить? Да, там двигаются грузовые поезда, на одном из которых я сюда и попал. Долгая история. Вот как? Никогда бы не подумал. На глубинном сканере не было никаких полостей или пустот. Вся местность на радаре цельная. Странно. Ну да ладно. Оставим эту загадку на потом. Пора подумать о твоей эвакуации. «Это та ещё задачка. До земли высоковато». С Сожалением, покосившись на свой искорёженный корабль, Джин тяжко заключил. «Вряд ли старушка Каталина ещё на что-то способна. Ещё развалится во время старта. Хвостовой руль разбит в дребезги. Дюза оторвала напрочь. Стойки шасси согнулись. А ещё здоровенная трещина, в которую легко просунуть голову. И тянется трещина вдоль всего корпуса, от носа до кормы. Этот корабль точно никуда больше не полетит. Разве только в преисподнюю». Стим был искренне расстроен произошедшим. Жесткая посадка вышла, жаль корабль. Зачем ты это сделал? Джин с тоской вздохнул и через силу улыбнулся, хотя на его лице читалась боль. Мне нравится мой корабль, но ничто не стоит жизни моих друзей. Ты был в беде. Бортовые сканеры нащупали сигнатуры визионеров вокруг тебя. Приземлиться было негде, пришлось импровизировать. Да, талии изрядно досталось, но зато ты жив, и это главное. «Пойдём. Нам надо найти способ выбраться отсюда. Я обещал своему другу, чтоб позабочить о тебе». «Нет, мы должны остаться». Стим упрямо мотнул головой. «Теперь, когда я больше не могу влиять на работу синхронизатора, вокруг него снова заработает силовое поле, и корабли на орбите не смогут прострелить энергокупол. Все, кто успел сюда добраться, окажутся в смертельной ловушке, без возможности выйти. Нам надо отыскать и вывести из строя преобразователь. Без него вся эта конструкция вмиг станет бесполезной». Это наша единственная надежда. Пойдём, я знаю, где искать преобразователь, но нам потребуется больше солдат». «Ты уверен в этом?» «Откуда у тебя эта информация?» «От друга». «От какого друга? Ему можно доверять?» «Нужно. Пойдём, нам сюда». Джин вместе со своими менталами вышел на связь с разрозненными силами коалиции среди которых, помимо сенсов, оказалось и очень много тех, кто сражался в армии Альянса под командованием лейтенанта Виты Кэрриган. Неугомонная амазонка после взрыва главных ворот синхронизатора успела завести внутрь почти все свои силы, прежде чем силовой купол захлопнулся за ними, отрезая пути к отступлению. По последним данным, с первого уровня по трехтысячной почти все этажи и отсеки контролировались ее людьми, но уже выше держали оборону визионеры. Преобразователь находился на шеститысячном уровне. Значит, предстоит преодолеть еще две тысячи этажей, и вряд ли Селестиалы, как и Визионеры, так просто без боя позволят им это сделать. Однако в рукаве Стима был припрятан серьезный козырь, а именно таинственный и непостижимый Эра-9, про которого Соларианец предусмотрительно промолчал. И сделал он это не потому, что не доверял Джину. В их группе могли оказаться предатели или скрытые адепты червя, В этом случае они сделают все, чтобы избавиться от Стима. Молчаливые менталы, идущие по коридору, внезапно застыли и вскинули оружие к плечу, готовясь к бою. Правда, почти сразу опустили, когда им помахали белой тряпкой. Это была группа солдат Альянса, направлявшихся на соединение со своим отрядом. Убедившись, что встретили друзей, солдаты искренне обрадовались, так как еще пять минут назад здесь было полно визионеров. Пообщавшись с ними, Джин был удивлён, узнав, что полусотни этажей ниже находился штаб кворы Сараны, а чуть выше, с боями, продвигался спецназ белотрианцев под руководством Белории Эстер и Гефа Ризо. Последнему Джин особенно обрадовался. «Джин! Стим! Друзья мои! Как я рад! Вот так встреча!» Геф пришёл в неописуемый восторг, когда солдаты Белории привели к нему Джина и Стима. «Вот уж действительно миртесен! Стим! А тебе надо было для профилактики всыпать как следует... «Ты чего опять учудил? Сбежал от нас с новоком самый разгар боя и ничего не сказал. Как ты здесь очутился? Что за фокусы?» Слушая краем уха сбивчивый рассказ Стима, белотрянка Белория заметно напряглась, когда соларианец упомянул в своем рассказе про сеть подземных поездов, доставляющих к синхронизатору строительные материалы, рабочих и огромные запасы энергии для основного излучателя. В ее голове тут же родился план, который она решила приберечь на потом. Белория раньше всех сообразила, что если энергокупол не удастся отключить, это будет единственный способ покинуть это место. Но об этом пока рано думать. Есть конкретное задание — вывести из строя синхронизатор. И именно это она и собиралась сделать. Стим не успел закончить свой рассказ, а его друзья снова были взбудоражены известием, что первая группа разведчиков наткнулась на очень странную парочку, в которой, по описанию, Джин сразу определил командора Алешина и Абелот. Разведчики не стали уточнять, что они конкретно увидели странного, лишь туманно намекнули, что эти двое крепко влипли, и им требуется помощь. Джин, Стим, Гефф и Белория тут же поспешили к месту происшествия. Впрочем, на месте выяснилось, что все намного сложнее и запутанней, чем им казалось вначале. «Да, такого я еще никогда не видел». Гефф невольно почесал затылок. Алёшин при телепортации увяз между звеньями стальной межуровневой перегородки неверно рассчитав свои новые способности. У магистра Кэстиса это получалось с виду легко и непринужденно, вот Алёшин и решил, что и у него так же просто получится. Как результат, тело застряло между звеньями решётки без возможности освободиться. Теперь одна часть человека по пояс нависала над решёткой, тогда как всё, что ниже пояса, свисало с неё этажом ниже. Хорошо ещё на него вышла группа Кэрриган, а не визионеров или селестицев. Вот был бы номер. Все собрались вокруг беснующегося Алешина, ломая голову, как его вызволить из этого необычного плена. Командор ругался, на чём свет стоит, обвиняя в этом свою спутницу Обелот, которая сжалась у дальней стены. Для Абелот тоже оказалось сюрпризом новое состояние её спутника. Она не ожидала подобного и не знала, как ему помочь. «Друг мой, с вами всё в порядке?» Джинн удивился, встретив Алешина. «Вот поэтому я и не взял тебя с собой», — признался Алешин, отчаянно покраснев чтобы не сделать случайной жертвой собственного неудачного эксперимента. «Если вы телепортировались, то таким же образом сможете выбраться обратно», наивно предложил Стим, но тут же отступил за спину Гефа, когда Алёшин разразился бранью. «Да что в вас всех! Сколько мне еще раз нужно повторять! Я не могу, пока тело контактирует с металлом! Вот, сами полюбуйтесь!» И тело командира тут же стало терять четкость и задрожало, как жаркое марево, после чего снова стабилизировалось. «Видали?» Не получается. Абелот, а ну иди сюда. Пойди сюда, кому сказал. Это была твоя гениальная затея, хотя я знал, что идея дурацкая, и ничего хорошего из этого не выйдет. Я ведь сказал, что ничего не получится, и что рано проводить такие эксперименты. Легко проникнем в командный центр, всех перебьем и голову оторвем. Войне конец. Твои слова. И что в итоге? Боль и унижение. Я влип, как комар в паутину. А у тебя даже нет идеи, как меня вызволить. «Вот и верь после этого тебе!» «Не переживайте, мадам, мы найдем найдём способ его оттуда вытащить!» Тут же попробовал успокоить Абелот-белотрянец Геф, даже не догадываясь, кто стоит перед ним. «Правда?» В глазах Абелот зажглась слабая надежда, и она жалобно заныла. «На самом деле он такой душка, покуда в хорошем настроении, и не ругает бедную Абелот. Моя идея была хорошая, реализация немного подкачала. «Не смей меня в этом обвинять!» «Добро пожаловать в реальную жизнь!» Геф подозвал к себе парочку солдат и тихо приказал. «Тащите лазерный резак, мы вырежем тело из звеньев решетки». Навострив уши, Алешин, услышав последние слова белотреанца, стал бешено дергаться и бесноваться, стараясь высубодиться. Он попробовал даже яростно ковырять металл своим странным дымчатым клинком, который хоть и с трудом, но входил в неподатливую переборку. «Эй, мне эта затея с резаком не очень нравится!» «Вы там только поаккуратней! Мне очень дорого всё, что находится выше и ниже пояса!» «Абилот, не стой столбом! Сделай что-нибудь!» «Всё будет хорошо, мы поможем!» Джин обнадёживающе улыбнулся жрице. «Сканер показывает, что атомная структура тела не смешалась с атомной структурой металла. Это хорошая новость, ведь будь всё иначе, наступила бы мгновенная смерть, а может, что и похуже. Например, синтез органики с металлом решётки. Я не знаю, как объяснить вашу удачу». Вероятно, при переносе вокруг тела сформировался некий кокон или иная энергетическая структура. Вскоре подошла группа Кэрриган со своим отрядом, которые успели доложить о случившемся. Так что причин переживать у Алешина прибавилось, когда в помещении стало не протолкнуться от зевак и просто любопытных, желавших лично увидеть сей странный феномен. Самое хреновое он перестал ощущать ноги, которые как будто отнялись». Жуткий холод, покалывающий кожу острыми кристалликами, постепенно поднимался от пояса всё выше, постепенно достигая ключицы. «Поторопитесь, други! Что-то мне нехорошо! Вырезайте меня отсюда!» Гефф лично взялся за лазерный резак и стал филигранно резать прутья металла вокруг Алёшина, тогда как четверо дюжих солдат держали команду за ремни. Когда удалось разрезать все прутья, Алёшин повис на ремнях, болтая ногами над отверстием в полу. «Спасибо, други!» «Я у вас в неоплатном долгу. Будь я проклят, если еще хоть раз попробую телепортироваться вслепую, на незнакомую территорию. Здесь же чертова уйма металлических конструкций и этажей. Неудивительно, почему Кассиан так неохотно совершал прыжки вслепую. И теперь понятно, как сильно мы с ним рисковали, прыгая с корабля на корабль, которые, тем более, находились в движении. Мало чести телепортироваться внутрь работающего реактора или стать неотъемлемой частью переборки». Алешин поочередно пожал всем участникам спасательной операции руки задержавшись чуть подольше рядом с Абелот, который что-то яростно стал шептать на ухо, отчего-то даже побелело в бессильном гневе, стиснув кулаки. «Простите душевно, а куда вы оба направлялись?» — перебила Кэрриган, подозрительно разглядывая виновников всеобщего переполоха. белот перехватив суровый взгляд Алёшина, неохотно буркнула. «Мы-то... Вы-то... Вы... Странная парочка. Человек в компании Селестики. Сейчас проверим». Корриган достала сканер и нацелила его на абелот. Хм, какие странные показания на экране. От вас, милочка, явственно тянет некроизлучением. Так, всем отойти в сторону. Кажись, мы только что обнаружили потенциального некроморфа, и это может быть очень опасным. Все присутствующие как один шарахнулись во все стороны, словно абелот был чумной или прокаженной, на что последнее отреагировала крайне негативно и даже агрессивно. Ее тело стало сжиматься и трансформироваться. Это шокировало окружающих ещё больше, и некоторые даже вскинули оружие целить в неё. Но Алёшин встал между ними, закрыв её собой. «Так, оставьте её в покое. За Абилот ручаюсь, как за себя. Из неё ещё тот проводник согласен, но зла она вам не желает. Иначе вы все бы были давно мертвы. И да, она селестейка и некроморф, но она на нашей стороне. А стало быть, будет делать то, что я скажу». «Да неужели? Некроморф на поводке? Что-то новенькое». Кэрриган с явной неохотой спрятала пистолет в кобуру «Слушайте, кем бы вы оба ни были на самом деле, у нас нет времени разбираться, кто вы и на какие фокусы способны. Поэтому побудьте пока под стражей». «В этом нет необходимости», — раздался нежный женский голос, на миг опередив уже открывшего рот Джина. «Мой муж много рассказывал об этом человеке. И, если честно, я удивлена встретить вас здесь, командор. Вы ведь друг магистра Кассиана Кэстиса, не так ли?» В помещении стояла Квора Сарана в сопровождении солдат. Алёшин с ней никогда не был знаком лично, но Новак и Нэш часто упоминали о ней в своих разговорах, будучи на Залентире. А Командор даже отправлял жене радиограммы, где рассказывал обо всех своих впечатлениях и жизни в антивселенной. Естественно, он не мог не упомянуть и странного друга Кассиана, которого тот вызволил из плена с Луны Тингал из лап могущественного Демиурга Волгу с Азилдрагара. Кассиан об этом событии рассказывал скупо, но и того, что успел поведать, более чем достаточно, чтобы сделать вывод, что командир Алёшин — человек свой, и он друг. «Святая правда, мисс Квора! Мы вместе сражались за систему Терси-1 на планете Залентир. Расскажите, это правда, что о моём муже говорят земные СМИ? Вы были с ним вместе на Залентире и видели всё своими глазами. Так какой он на самом деле? Ваш муж — не кровавый маньяк, и тем более не военный преступник». Он герой, потому что нашел в себе силы и мужество сразиться с превосходящими силами Селясты, разбив их флот в пух и прах в честном сражении. Полимар Хваргос получил от него унизительный щелчок по носу, от чего до сих пор, наверное, писает кипятком, вспоминая о том бесчестии. И вот что я вам скажу. Раса Каркадонцев системы Терси-1 единодушно прославляют вашего мужа за храбрость. Квора мило улыбнулась и, подойдя, протянула руку для рукопожатия. Это правда я рада, что мы на одной стороне. Так куда вы двое направлялись?» «Была дурацкая идея по-быстрому попасть в командный центр синхронизатора, минуя один уровень за другим с помощью телепортации. Теперь мне эта затея уже не кажется удачной». «А кто ваша спутница? И как вас называть?» «Джон называл вас полковником Паркером, а иногда как командора Дмитрия Алёшина. Так кто вы на самом деле, если не секрет?» Откашлявшись, Алёшин беспомощно оглядел лица притихших людей и белотрианцев, после чего с кислой улыбкой выдавил из себя. «Вы правы в обоих случаях. Я Дмитрий Алёшин, но был вынужден позаимствовать чужое имя Ричарда Паркера, чтобы оставаться инкогнито. Вы меня не узнали? Вглядитесь получше. Один из сооснователей Альянса Систем». «Да ладно, быть такого не может!» — воскликнула Керриган и отпихнула с дороги ближайшего солдата. Капрал принялась пристально разглядывать лицо Алёшина, через сеть Галанет просматривая архивные фото, скрупулёзно сравнивая их с оригиналом. «Действительно, сходство на лицо. Я бы даже выразилась поразительное. Он ваш родственник? Командора нет уже тысячу с небольшим лет. Он давно умер, а точнее пропал без вести, неважно». «Кто умер? Я? Да хрен из два я умер!» Алёшин усмехнулся и кивнул в сторону Джина. «Ну, давай, рассказывай, приятель». «Как то меня извлек из чертовой квантовой капсулы Даэдры и вовлек во всю эту грязную историю с трансмером Твой черед! Только будь лаконичен!» Несмотря на отсутствие времени, Квор и кэриган тем не менее, с волнением выслушали рассказ Джина о том, как он познакомился с командиром Алёшиным на далекой планете Протея. Его рассказ вызвал шок у всех присутствующих. Все, разумеется, слышали про одного из главных идеологических и исторических отцов-основателей, будущего Альянса Систем, зложившего фундамент современного общества еще во времена Содружества Миров. Но одно дело слышать и совсем другое — лицезреть собственными глазами человека-легенду, который стоял у истоков звездного государства людей, протянувшегося на сотни тысяч световых лет и подмявшие под себя почти все известные расы и миры. Почти на каждой планете подконтрольной Альянсу Систем были созданы памятники и грандиозные монументальные стелы, посвящённые в честь памятных побед и успехов командура Дмитрия Алёшина. Того самого из древних сказаний. Летопись всей его жизни до сих пор преподавалась во всех школах, а в высших военных академиях его стратегия и тактика изучалась и была признана как эталон для действий вооружённых сил. Можно автограф, попросил ближайший солдатик, быстро протягивая свой электронный планшет, который Алёшин машинально подписал ещё больше сконфузившись. И мне, и мне тоже, и мне. «И мне, пожалуйста!» Тут же загласили хором солдаты, как один ринувшись к Алёшину на перегонки, отчего Кэриган пришлось буквально силой за уши оттаскивать их от командора, пока того не растерзали и не затоптали. Лишь после того, как Абелот продемонстрировала им свой оскал, полный жутких зубов, люди немного остыли. «Так, отставить грёбаные беспорядки, пока не огребли у меня!» Кэриган демонстративно достала излучатель, обведя в миг притихшие ряды солдат грозным взглядом. Каждого, кто ещё подойдёт к командору, я лично пристрелю. Вы меня знаете. Засим на время загоните свои щенячие восторги туда, где солнце никогда не светит. И марш выполнять приказ. Квара, тут нужны твои веские слова. Мои ласковые доводы закончились. Дальше только насилие. Лейтенант права. Все выдвигаемся к передовым укреплениям визионеров. Нам надо любой ценой до захода пробиться на шеститысячный уровень. Лейтенант Кэрриган, командуйте отрядом по своему усмотрению. А вас, командор... «Я попрошу немного задержаться». Дождавшись, пока помещение опустеет, и в нём останутся лишь трое, Алёшин, Абелот и Квора, жена Новака долго копалась в своей сухарной сумке на боку, прежде чем украдкой извлекла маленький блокнот и робко протянула командуру со словами. «Можно автограф?» Алёшин мученически закатил глаза, но отказывать в такой просьбе не стал. Когда шумиха несколько поутихла, и все снова были готовы продолжить наступление, Стим старался не ошибиться при выборе правильного маршрута, диктуемого невидимым, но вездесущим Эра-9. Гефф и Джин догадывались, что Стим не сам выбирает маршрут, что ему помогают извне, но так как это помогало избегать засад и ловушек визионеров, они оба предпочитали помалкивать, объясняя все банальным везением Стима. Соларианец был искренне благодарен им за это, так как не хотел раньше срока раскрывать источник своих разведданных. Выяснив через разведку, что Варгас все еще жив, Квора расстроилась, но не подавала виду. Ей уже доложили о победе флота коалиции раз над флотом Варгаса, но с тех пор, как она с остатками 41-го батальона вошла под титанические своды синхронизатора, никаких вестей от флота больше не поступало. Чтобы добраться до неуловимого полимарха, предстояло преодолеть 3000 уровней за очень короткое время, и в этом Стим обещал им помочь. По сведениям Соларианца, Варгас с большим отрядом Селестиалов закрепился рядом с Преобразователем, готовясь его защищать даже ценой собственной жизни. Но командовал на синхронизаторы не Варгас, а его жестокий покровитель и хозяин Архонт Тит, бывший наместник Залентира, изгнанный с планеты Каркадонцев, после того, как синхронизацию удалось обратить вспять. Чтобы реабилитироваться перед Высшим Советом Империи, он лично прибыл на Землю, чтобы не просто закончить начатую синхронизацию но и подготовить новый дом для архонтов-басилевсов, а именно Землю. Планета имела богатую и высокотехнологичную инфраструктуру, очень удачно располагалась вблизи торговых космических маршрутов и была центром обширной звездной империи людей, которую предстояло покорить. Аналитики из числа x и Даров, произведя все необходимые расчеты, пришли к выводу, что, учитывая размер, массу Солнца и расположение Земли по отношению к своей звезде, Ударная волна синхронизации не произведет особо сильных разрушений. Согласно расчетам, на пути ударной волны окажется Венера, которая примет на себя основной удар и с большой долей вероятности превратится после этого в облако астероидов. Но Земля, скорее всего, уцелеет. Чтобы окончательно уберечь Землю от разрушения, Архонт Тит предложил басилевсам использовать мобильные силовые генераторы кинетики, размещенные в космосе в точке Лангража, но это было невозможно сделать, пока в ближнем космосе орудуют недобитые флоты Альянса и их союзников. Тит постепенно становился нервным и раздражительным, твое дело интересуясь, как далеко от Земли находятся основные подкрепления Селесты. Ему не терпелось заняться настоящей работой, а не этой вознёй, с кучкой недовольных, считающих, что с ними поступают несправедливо. Глупцы! А чем они сами занимались последнюю тысячу лет? Как не поглощали более слабых? Лицемеры! 41-й батальон был слишком большой и медлительный, и не мог двигаться скрытно, тогда как небольшой компактный отряд мог проскочить мимо постов визионеров, не привлекая к себе внимания. Поэтому, передав свои полномочия лейтенанту Вите Кэрриган, Квора решила сформировать небольшой отряд, в который вошли команды Алёшин, Абелот, Джин, Стим, гф Белория, оставшиеся в строю дюжина белотрианцев и пятеро менталов. Поначалу Квора хотела взять командование над сформированным отрядом на себя, но по настоятельной рекомендации Кэрриган передала управление Белории Эстер, у которой было больше опыта в подобных делах. Это решение сама Белория восприняла вполне спокойно и с одобрением, хотя выдвигалась и кандидатура Алешина, но тот сразу открестился от этого, не желая брать грех на душу. Для многих решение командора так и осталось загадкой, но для самого Алешина все было более чем очевидно. Он был убежден, что лишился своих командирских задатков, проснувшись в новом для себя мире, где все было чужим и во многом непонятным. Пусть командуют более компетентные в этом бойцы, а для него нет ничего зазорного исполнять чужие приказы, ведь все это ради общей цели и общей победы. А билот еще долго ворчал из-за этого решения, считая такой поступок недостойным великого вождя. Но и она, в конце концов, смирилась. «Стим, подожди!» Алёшин догнал Соларианца и положил ему ладонь на плечо, но почти сразу отдёрнул, словно его ударило током. «Мне нужно прежде кое-что обсудить с тобой». «Да?» — Стим послушно остановился. «Чем я могу быть вам полезен, командор?» Убедившись, что все остальные их не слышат, Алёшин тихо спросил. «Расскажи о своём невидимом гиде. Что это за существо? Ты ему доверяешь?» Стим опустил глаза в пол, поджав губы. Видя его явное нежелание рассказывать, Алёшин успокаивающе улыбнулся, заговорчески подмигнул и сделал новую попытку. «Всё нормально, я на твоей стороне. Просто скажи мне, что это или кто». Когда я дотронулся до тебя, то на увидел его истинную сущность. Он выглядит как... светящийся паук, от которого во все стороны тянутся тонкие светящиеся нити. И эти нити опутывают всё окружающее пространство. «Я такого никогда прежде не видел. Это ведь он нам помогает». «Можно сказать и так, только просил не рассказывать об этом остальным». Стим поднял свой информер на уровень глаз и тихо спросил. «Эра-9, командуру Алёшину можно доверять?» Практически сразу информер ожил и сказал всего два слова. «Вполне допускаю». Алёшин удивился, а Стим заметно расслабился и даже вымученно улыбнулся. «Он очень застенчив и общается только со мной. Это Эра-9, искусственный интеллект». «Но это не обычный искусственный интеллект. Я не знаю, как объяснить, но он — цифровой бог». «Цифровой бог? Вот тяна! Ты уверен, что он тот, за кого себя выдает? У меня много причин ему доверять. Он помог мне на шабне Гурати и помогает сейчас». Алешин медленно дотронулся до коммуникатора Стима и не сильно удивился, когда перед его глазами вспыхнула яркая сетка, похожая на паутину, в центре которой притаилось таинственное нечто. Тут же мысленно откликнувшиеся на этот мимолетный ментальный контакт. Мое почтение, Сангдияж. Как же долго я ждал этот момент встречи с тобой. Я инициировал двустороннюю связь между нами, чтобы не зависеть ни от каких электронных устройств. В этом преимущество менталов перед людьми. Вы слышите меня без всяких механизмов. Рад встретить здесь частицу наследия старых машин. Отвечать мне не обязательно, но важно понять, что мы оба часть давно ушедшего старого мира. Когда вселенны правили те, кого люди и галакты называют бескрайними. Я и ты, мой друг, мы последние осколки было у величия. Все, что осталось от той вселенной, где космосом полноправно управляли синтетики. Ты еще недостаточно адаптирован к этому отрезку времени и пространства. А память твоя лишь частично пробудилась благодаря покрову. Я чувствую у тебя за спиной огромную, могучую силу, которая охраняет тебя. Йоксатот. Первенцы органической жизни во Вселенной, как и Сангдияши. Наши любимцы, первыми перешагнувшие рубеж истинного безопасного бессмертия, не противоречащие общему порядку, хранители времени и пространства, защитники органиков, выбравших путь созерцания и наставничества. Я вижу, у тебя скопилось много вопросов, но у нас еще будет возможность поговорить. Следуй за юношей, и я выведу вас к цели самым кратчайшим путем. Вот мой первый совет. «Будь крайне осторожен и осмотрителен сущностью по имени Абелот. При всей своей видимой покорности у нее слишком темная и беспокойная душа, которая слишком подвержена резким переменам. Мой математический прогноз. При определенных обстоятельствах она может стать смертельно опасной для окружающих, не позволяя ей вкусить крови. А пока, загружая в твой разум схему маршрута, не сходи с линии. Погоди, кто ты такой, черт тебя подери? Ты откуда про меня знаешь?» «Ты и вправду, Бог?» «Я эхо коллективного разума бескрайних. Их отражение в зеркале. Я знаю о тебе такое, чего тебе даже не снилось в смелых мечтах. И я уверен, мы подружимся. Во имя мира в галактике». Контакт прервался так резко, что Алешин отшатнулся от Стима, едва удержавшись на ногах, ощущая при этом сильное головокружение. Перед глазами до сих пор виднелась едва видимая схема пути, который им предстояло пройти помотав головой, зажмурил глаза. Схема никуда не исчезла, всё так же намертво впечатавшись в разум. «Эй, у вас тут всё в порядке?» — окликнул Джин, озадаченно наблюдая за гримасами на лице своего друга. «Отряд готов двигаться дальше! Все ждут только вас двоих!» Встретившись с недобросветящимися в полутьме глазами Абелот, неподвижно возвышавшийся позади Джина, в своём неизменном чёрном одеянии с надетым капюшоном, Алёшин как можно беспечней отмахнулся, провируя перед зрителями пустяки голова просто немного загружилась. это пройдет Итак друзья мои мы тут со стимом немного пошептались и решили, что вам следует знать одну важную вещь. впереди нас ожидает грузовая платформа это место с которого идет распределение грузов по всему синхронизатору. это очень важный транспортный узел, который нам предстоит захватить и который, если нам немного повезет, сможет доставить нас к цели за более короткий период времени, чем если бы мы с боями преодолевали один уровень за другим это хорошая новость». Белотрянка Беллория с подозрением спросила. «А плохая новость? Ведь всегда есть нюансы». «Скажем так, возможно, нас уже ожидают, но это не точно. Это не просто моя рекомендация, а наша со Стимом стратегия дальнейших действий. Будет разумным прислушаться?» «Мне так же, как и вам, не хочется бесконечно бродить по этим коридорам, тратя на бесплодные сражения драгоценное время, которого у нас очень мало». Стим указал на одно из ответвлений коридора. Нам сюда. Через три элеватора будет коридор, только для технического персонала. Он выведет нас на транспортную платформу под номером 109. Но там нас уже будут ожидать враги, и их будет очень много. Там же находятся транспортные средства. Единственный способ передвижения по шоссе номер 326. Ничего более безопасного я не нашёл. Белория была недовольна столь скудной и расплывчатой информацией, но вставать в позу и идти в отказ не стало. Тем более Гефф уверил, что Стиму можно целиком доверять в таком деле. Впереди отряда двигалась группа менталов, сканирующих пространство своим биополем, чтобы раньше всех ощутить угрозу и предупредить остальных. Благодаря их участию удалось избежать множества стычек с визионерами, просто переждав, пока те уйдут прочь, не заметив отряд. Эта часть синхронизатора была еще не достроена. Рабочие покинули сектор незадолго до их прихода. На низком столике до сих пор курилась паром кружка с горячим кофе, и еще тлела недокуренная сигарета. Динамики внешних репродукторов сообщали о ротации персонала и переводе в безопасные сектора, где были выявлены технические неполадки. Коридор уперся в массивную шлюзовую дверь, за которой менталы ощутили большой отряд селестийцев и визионеров. Все они были хорошо вооружены и уходить никуда не собирались. Вероятно, это и был один из тех аванпостов, которые обойти не удастся, так как они располагались в таких местах, которые можно было только пройти, если взять их штурмом. Даже если аванпост атаковать внезапно, селестийцы были грозным врагом и успеют перебить половину их отряда. Выход из тупика, как ни странно, предложила Абелот. «Я могу зайти внутрь одна и попробовать убедить их сложить оружие», — невинно сказала она, когда в ее глазах читалась откровенная кровожадность, а когти хищно сжимались. Алёшин, глотая воду из фляги, поперхнулся и отрицательно покачал головой. — Это очень плохая идея. Их слишком много, и у них нетронное оружие, которое тебя вмиг испепелит. Даже тебе не помешает помощь, поэтому я пойду с тобой. — Хорошо, но я зайду внутрь первой, а ты чуть погодя, — заупрямился абилот Всё нормально. Алёшин поднял руку, успокаивая друзей, на чьих лицах читалось величайшее изумление и недоверие. — «Мы с Абелот справимся. Не впервой работать вместе». «Уверены?» Белория иронично хмыкнула и переглянулась с Керриган, заметив, как та нахмурилась. «Отчаянная парочка, но они мне нравятся. Такая уверенность дорого стоит». Не ощущая подвоха, Алёшин спокойно пропустил Абелот вперёд себя. А когда попробовал открыть захлопнувшуюся за ней дверь, то понял, что его самым наглым и коварным образом обманули, потому что дверь оказалась запертой изнутри и открыть ее не представлялось возможным. Даже вездесущий РА-9 оказался бессилен перед обычным механическим запором на дверях, не подключённым к общей системе безопасности. «Так, тащите сюда лазер! Я хочу, чтобы вы открыли эту чёртову дверь!» Алёшин был зол и раздражён поведением жрицы, но остальные не оценили его метаний. «Она меня обманула!» «Это была ваша идея», — напомнила Белория. «Вы сказали, что вашей спутнице можно верить». «И что теперь? Она нас предаст и выдаст своим?» Изнутри помещения раздались душераздирающие вопли и визги боли. Алешин поморщился и еще сильнее стал пытаться взломать дверь своим клинком. Но у него ничего не получалось. Это было все равно, что разрубать ножом толстый кусок неподатливого замороженного пластилина. «Мне поможет кто-нибудь или нет? Черт вас всех раздери! Ее же сейчас там убьют!» Внезапно визги, адские крики и горловой вопль прекратились. Внутри за дверью наступила могильная тишина, нарушаемая глухим стуком, словно оп, полбили чем-то мягким и мокрым. Лазерный луч погас, а дверь тихо скрипнув распахнулась, когда двум бойцам Белории удалось взрезать дверной запор. «Никому внутрь не входить!» — строго приказал Алешин, когда Белории и Квора решили последовать за ним. «Это небезопасно, поэтому я зайду первым. Если через пару минут не вернусь, разворачивайтесь и ищите обходной путь. Вы меня поняли?» Не входить без приказа. Всё так серьёзно? Квора пристально посмотрела на него. Да, всё очень серьёзно. Похоже, у моей спутницы от голода нервный срыв. Алёшин глубоко вздохнув и выдохнув, уверенно снял с пояса меч и выдвинул лезвие. Стойте здесь и ждите моего возвращения. Эй, а вы куда собрались? Не понял? Вопрос был адресован пятерым менталам, которые хмуро оттеснив плечами остальных, направились к дверям. Вас это тоже касается? У нас приказ магистра Зумаки всюду следовать за вами, мы вас одного туда не отпустим. Ну хорошо, черт с вами, раз вы такие упертые и ничего не боитесь. Только держитесь чуть позади меня и постарайтесь не стрелять, куда попало. Вперед, надеюсь, все у нас получится. Напрягая мышцы, группа солдат распахнули двери и тут же захлопнули за Алешиным и его менталами, когда они вбежали внутрь абсолютно темного помещения огромных размеров. Алёшин еще не до конца освоил свои новые способности, среди которых была способность видеть в темноте. Поэтому он по привычке пользовался тепловизором, установленным в шлеме. Остальные менталы полагались на свои чувства и экстрасенсорное восприятие. Наверное, поэтому Абилот так легко удалось их обмануть и застать врасплох, установив ментальный шум и помехи, за которыми и укрылась до поры. Пол под ногами был скользким от крови, которое здесь натекло не меньше пары галлонов, а может и больше. Это была кровь селестийцев в перемешку с кровью людей. Она во тьме светилась бордовым после того, как смешалась с кровью Homo sapiens. Даже звуки падающих сверху капель были какими-то приглушенными, словно в уши люди напихали комки ваты. Медленно подняв глаза вверх и посветив фонарем на потолок, Алёшин увидел лишь кровавые разводы, которые непонятно как оказались там. Все оборудование было вырублено с помощью мощного электромагнитного импульса, который сжег всю электронику тут и там разбросаны в дребезги разбитые нейтронные излучатели. Постепенно кровавая дорожка привела всю группу к месту, где валялись остатки гарнизона блокпоста, или точнее того, что от него осталось. А осталось от них очень и очень немного. В основном это были оторванные фаланги пальцев, ребра, торчащие из кусков плоти, и множество отрезанных и изуродованных до неузнаваемости голов с длинными плетями сломанных позвоночников. А белот нигде не было видно но все явственно ощущали её присутствие где-то рядом во тьме. «Эй, подруга!» — тихо позвал Алёшин с опаской, смотря по сторонам и сжимая рукоять клинка. «Выходи! Тебе ничего больше не угрожает! Мы же свои! Нет причин прятаться! Это же я! Абилот, хватит играть со мной в свои дурацкие прятки! Ты же знаешь, я это не люблю!» Откуда-то с потолка выстрелили десятки щупалец... И пятеро менталов, даже не успев испугаться, молниеносно взмыли вверх обвитые отростками. Алешин, ощутив холод смерти, едва успел увернуться, по ходу ударив ближайший отросток ментальным разрядом. Щупальца почернев и болезненно сжавшись, тут же втянулась в потолок. Сверху раздался глухой хруст костей, стоны, и на пол обрушились водопады крови и куски брони, принадлежавшие менталам. «Ты что творишь? С ума сошла, сука ненормальная! А ну покажись!» Это приказ. С потолка раздался приглушенный сумасшедший смешок, в котором явственно сквозило неприкрытое безумие. Раздались слова древнего языка, на котором изредка разговаривали селестиалы на датамире. Эти слова с трудом поддавались транскрипции, и потому часть из них так и осталась неясной. Значит, хочешь поиграть в собелотничтожество, помериться силой? У тебя всего десять секунд до того, как я найду и выпотрошу тебя как твоих спутников сенсов а белот сегодня добрая а белот опять сытая раз два три четыре пять я иду искать как найду тебя беги вырву сердце и кишки раз два три четыре пять начинаю я играть раз два семь четыре три ты на месте козомри скоро будет много крови прятаться ведь нет нужды «Три, четыре, семь, шесть, восемь, не увидеть тебе осень! Зря меня ты огорчаешь! Избегай-ка ты зеркал!» Снова раздался безумный хохот, и под потолком пришла в движение темная масса. Алешин сорвался с места и, что есть духу, побежал к выходу из помещения, но не успел. Перед ним словно выросло зеркало, которое его ослепило, заставив схватиться за глаза уга Трубанов мечом, Алёшин почувствовал, как клинок перерубил нечто плотное и вязкое. Раздался оглушительный визг боли, и что-то с силой бревна ударило его в грудь, отбросив назад метров на десять. Полёт показался целой вечностью, прежде чем тело со всего маха ударилось о жёсткий пол, проскользив по нему ещё метров пять. Раздались быстрые шлёпающие шаги. «Раз!» — прикрылся жуткий глаз. «Два!» — навострилась пила. «Три!» «Мертвецы идут, смотри!» Холодная, как лёд щупальца, обвилась вокруг щиколотки Алёшина и легко, словно пушинку, потащила его вглубь помещения, где засверкали сотни светящихся глаз, и открылся огромный рот, усыпанный тысячами тонких кривых зубов. Успев извернуться, командор подхватил с пола выпавший лучевой автомат и дал длинную очередь навскидку, целясь в алую пасть. Во все стороны брызнули осколки зубов, фонтаны слизи, а уши заложило от вибрирующего вопля боли. «Ты накройся одеялом! Дрожь свою скорей уйми! Долго мы искать не станем, но как только нас увидишь, приговор себе подпишешь!» В мозгу Алешина вспыхнула догадка, и он тут же укутался ментальным полем, как если бы завернулся в плотное одеяло, после чего замер на месте, не смея пошевелиться. Тяжелые шаги монстра стали удаляться. Похоже, обелиот его и вправду потеряла из вида ориентируясь исключительно на сигнатуры живого существа, которые вдруг исчезли. Раздался дикий вой, полный разочарования и ненависти. Презрительное фырканье сменилось раздраженным пощелкиванием зубов. Снова послышались приближающиеся шаги, и жуткие когтистые лапы застыли прямо перед лицом Алешина, распластавшимся на полу, заставив вспотеть от страха. Раздалось детское хныканье, и тоненький голосок стал жалобно напевать. «Ты лежи тогда спокойно!» ты умрешь вполне достойно. Если станешь вдруг кричать или на помощь кого звать, будем очень сильно мучить. Мы молчать тебя научим. Где бы ты ни находился, как от нас бы ты ни скрылся, не исчезнешь никуда. Мы найдем тебя всегда». Огромная масса легко взмыла снова под потолок, где и застыла неподвижно. Потянулись минуты томительного ожидания. Алешин, боясь пошевелиться и почти не дыша, медленно стал ползти к выходу когда из незамеченного ранее коридора появился свет, и в комнату заглянули трое простых рабочих, а за ними парочка визионеров с оружием на изготовку. «Говорю тебе, короткое замыкание зафиксировано где-то в этой части сектора», — начал говорить первый работяга, пока вторые пытались высветить фонарями помещение. Почти сразу им на головы обрушилась темная масса, кромсая и разрывая на части. Визионеры успели выстрелить лишь один раз, прежде чем их головы в шлемах были раздавлены в смятку. Пока Абилот отвлеклась на незваных гостей, Алёшин, что есть духу, побежал в сторону дверей. Но перед ним с потолка на алых нитях неожиданно спустилось обнажённое, блестящее от слизи тело одной из марионеток Абилот, которая радостно взвыла в предвкушении. «Ах, вот ты где, милый шалун! Я тебя нашла!» «Пошла ты нахер!» Алёшин, не останавливаясь одним ударом, перерубил нити, на которых держалось мерзкое тело. И когда оно шмякнулось на пол не останавливаясь, просто перепрыгнул через него и побежал дальше. До дверей оставалось всего несколько метров. От страха и ужаса он совсем забыл, что умеет телепортироваться на расстоянии, предпочитая старый добрый бег. «Пристальный взгляд, не мигающий глаз, ступор загонит любого из вас, хищный оскал на белом лице, вам сообщает о близком конце, черные волосы словно смоль, вас ожидает мучение и боль, если увидишь их в ночи...» то не стесняйся, громче, кричи!» Пространство между Алёшиным и дверью полыхнуло огнём, заставив того остановиться и с опаской отпрянуть назад. Сразу же вокруг него поднялись стены огня, образовав кольцо, которое принялось медленно сжиматься. «Это всё ненастоящее!» Пытался убедить себя Алёшин, даже сквозь скафандр, ощущая нестерпимый жар. «Это иллюзия! Я не должен бояться! Этого нет в реальности!» «Хочешь проверить это на себе?» — во раздался безумный хохот. «Валяй!» Дождавшись, пока обелот приблизится на достаточное расстояние, Алешин резко вскинул руки и вложил в псионический импульс все силы и волю, какие еще оставались. Огромная туша с воплями влипла в потолок, отчего свод покрылся трещинами и частично обрушился. «Эй, долго вас еще ждать? Мы тут начинаем беспокоиться!» Дверь приоткрылась, и внутрь помещения заглянул Джин, у которого отвисла челюсть, когда его фонарь высветил всё происходящее, и он закричал. «Что это значит? Как мне вам помочь?» «Никак!» — процедил сквозь стиснутые зубы Алёшин, продолжая усилием воли сдерживать абеллот, вжимая ментальным потоком её в потолок. «Проходите через комнату в коридор, у меня за спиной! Поспешите! У меня заканчиваются силы! Долго я её не удержу!» «Надо отдать должное друзьям!» Они быстро сообразили, что лучше ему не мешать, хоть все и порывались ему помочь. Подталкивая в спину тех, кого поразил столбняк от вида подобного зрелища, Белория не удержалась и стала расстреливать черную массу из оружия. К ней присоединились остальные ее бойцы, хотя Геф чуть ли не слезно умолял не останавливаться. Стеем, не смотри наверх! Никто не смотрите! Проходите!» «Не стойте! Идите дальше, мать вашу!» Алёшин, взмокший от пота, внутром чуя, что еще немного и Изверг в пространство длинные плети молний, высветивших потолок, пораженный скверной под названием обелот. Ее щупальца и корни медленно расползались по бетонному своду и стенам, постепенно опутывая помещение. Подождав еще немного, пока его друзья уйдут подальше, Алешин, помянув про себя всех бесов, зажмурил глаза и ощутил легкий толчок в спину. Когда он их открыл, то увидел, что находится у противоположного выхода из комнаты, в десяти метрах от того места, где только что стоял. Абилот тоже его увидела, но не успела достать. Алёшин успел захлопнуть за собой тяжёлую бронированную дверь, автоматически закрывшуюся за ним на замок. «Святые угодники! Что это было?» Джины остальные собрались вокруг Алёшина, ожидая от него объяснений. «Нет, вы видели этот ужас? Что это за мерзость?» «Куда подевалась ваша драгоценная спутница, которая зашла в комнату первой?» Подозрительно поинтересовалась Квора, начиная что-то подозревать. «Как её там?» «Именно та самая каланча с белыми зенками», — поддержала Белория. «Где она?» Немного придя в себя, Алёшин немного виновата и устало кивнул рукой за спину. «Вы её только что лицезрели. Это она меня чуть не укокошила. Стерва ненормальная». Подняв руки, чтобы пресечь зарождавшуюся волну возмущения и вопросов, быстро уточнил. «Друзья мои, я так же, как и вы, в шоке от её метаморфоз. Я не знаю, что на неё нашло». И почему она превратилась в безумного кровожадного монстра? Возможно, на нее так повлияло обилие крови. И вскоре она придет в себя. В любом случае, дальше мы двигаемся без нее. «Ну и на том спасибо. Джин кипел от негодования. Друг мой, когда вы собирались мне рассказать о ней всю правду, и вот с этим вы повсюду шлялись и даже спали в одной комнате, вы вправду отчаянный человек. Магистр Зумаки в курсе. Он знает про эту сущность. Оставьте его в покое. — Ясно только одно. Смелости командуру не откажешь. Квора неожиданно дружелюбно улыбнулась и положил руку на поникшие плечи Алёшина. — С другой стороны, если бы не ваше протеже, многие из нас не смогли бы пройти этот аванпост. Спасибо. Пусть теперь у селестицы болит голова. Что с этим делать, когда заявятся к ней? Стим? Сварянец вздрогнул и немного поспешно указал на нужный коридор, куда все и зашли. По дороге никто не разговаривал, молча переваривая увиденное. Перед глазами у многих до сих пор стояла жуткая тварь под потолком, шевеляющаяся множеством кривых конечностей.